По графику у нас стояла демонология, и пропускать такое веселье я не собиралась. Ворвавшись в класс, где за партами сидели мои вечные должники, я с порога радостно заорала. «Ребята, представьте, какое у меня сегодня заветное желание!» Демоны застонали, а Анжела подсказал. «Не быть разорванной демонами!» «Неправда!» Разочаровала я его. Хочу, чтобы вы отчетливо дрожали. Ну, правда, что вам стоит? Проклиная себя за уступчивость, Анжела подражал крылышками, изображая смертельный ужас. Я ему послала воздушный поцелуй, а остальным попеняла, пообещав, что они еще пожалеют об этом, потому что не стоит злить жуткую чародейку Верью, поскольку чародейка Верья имеет власть даже над демонами. Спорим? Сиятельный не устоит против моих чар. Сейчас такую фигню начнут нести, что обхохочетесь. Демоны задумались, когда я, проявляя необыкновенную щедрость, поставила на кон их вечную кабалу против сиренады под окном. Предложение было соблазнительным, но демонов пугала легкость, с какой я соглашалась отказаться от власти над ними. Скорее всего, они бы отказались. Если панжела не ударил со мной по рукам, очень завлекательно заорал. А, давай, шепнув мне на ухо, теперь ты моя должница. Оставь свои надежды, широко улыбаясь, сквозь зубы процедела я. Тогда я сейчас правду расскажу, не отпускал мою руку демон. Ладно, буду освобождать тебя на каникулы. И тут вошел сиятельный. У него были странные отношения с демонами. Слушали они его всегда внимательно, но с таким выражением, словно ждали от него какой-нибудь глупости. Так что неизвестно было, кто кого и чему учил. Они его выдержки или он их демонологии. Выглядел он, как всегда, безупречно, словно на него работал целый штат цирюльников, прачек, портных и парфюмеров. Сиятельный поздоровался, аккуратно водрузил на кафедру тетради и приступил к лекции. Сегодня мы познакомимся с мифологией Полесьи. Князь перелистнул первую страницу. Три верховных божества, коими являются громовершец, навицарь или лесовик, и богиня плодородия жива. Демоны сидели тихо, как никогда, в ожидании обещанных мною фокусов. Сиятельный тоже бросал подозрительные взгляды на аудиторию. — Вот один из типичных мифов Полесья, — сказал Сиятельный, почему-то сверля меня взглядом. В классе стояла полная тишина. С здесь летать муха, шелест ее крыльев показался бы оглушительным. — Ладно, — кивнул головой князь и принялся зачитывать миф с конспекта. Посватались как-то громовержец и навицарь к жире. Оба сильны, богаты, удачливы, не может живо между ними выбрать. Трудно ей, девушке неопытной, решить такой вопрос самостоятельно. Решила она спросить у кого-нибудь совета. Идет по дороге, а навстречу ей лисица-пройдоха. — Что ты живо, такая грустная? — спрашивает лиса удивиться Да вот, посватались ко мне два жениха. Не знаю, как выбрать. Пожаловалась богиня. Лисица смехнула свою выгоду и говорит. «Пойдем, провожу тебя к дядьке лесовику. Он мудрый, он поможет». А сама показала тропинку и напрямки к лесовику. «Что ты мне дашь?» – спрашивает. «Если приведу девицу пригожую». «Зачем мне девица?» – усмехнулся лесовик. «А это уж сам решай. А я хочу себе красивую шубку». Дал ей шубку лесовик, живо встретил, в избу свою провел, выслушал ее беду и говорит, «Помочь тут несложно, будем гадать на червях. Ты на кроватку ложись и слов говори, «Громовержец, ведь царь, а я буду червя подносить, на каком имени тебе похорошеет, за того и замуж выйдешь». Удивилась живо, но погадала. Вышло ей идти замуж за громовержца. Сиятельный задумался, перелеснул несколько страниц, но подмены не заметил. Почерк у гамонкула был неотличим от Рагуилова. Демоны сидели с каменными мордами, а я вспомнила Лейну сказочку. Поблагодарила живого лесовика за гадание, а он ей для пущей уверенности еще раз предложил погадать. И надо же было такому случиться, что второе гадание показало на надьего царя. Три дня они гадали и все получалось по-разному, то на одного, то на другого. — Что же делать-то теперь? — приуныла девица, а лесовик плечами пожал и говорит. — Да выходи ты за обоих, а детишек будешь от меня рожать. На том и порешили. — Что за чушь? — выпучил глаза сиятельные. Весь глаз уставился на меня. Анжело сделал вид, что он тут не при чу просто мило проходил, хрюкнул и спросил. «Ну и кто это сделал?» спросил князь, перяясь взглядом почему-то в меня. Я невинно похлопала глазками, а демоны тот же меня сдали, демонстративно отодвинувшись и слаженно кивнув головами в мою сторону, будто специально репетировали. Я задохнулась от возмущения, готовясь отпираться и спорить, но сиятельный лишь усмехнулся, бегло пробежал глазами тетрадки и восхитился моим трудолюбием вы все конспекты испоганили честное слово я бы не усидел не могла же я сказать что мы в шестером трудились но я думаю вам будет нетрудно восстановить все конспекты к следующему занятию и он улыбнулся так искренне и дружески что я просто не смогла ему отказать демоны злорадно оскалились Оказалось, у них спор был на то, каким образом вздует меня сиятельный. Стоило мне увидеть кочующий из рук в руки кладник, как я взревела медведем. «Вы мне все должны до конца жизни!» В ответ на это класс засвистел, и в меня полетела мятая бумага. А демоны намекнули, что сегодня они договаривались лишь на серенаду. И тут же, обнявшись, совыли на всю школу. Наша Милка так страшна, что боятся медведи. У нее суровый взгляд, просто так не подходи. Ну, не буду вам мешать. Сиятельный сделал всем ручкой и удалился из кабинета, оставив меня разбираться с взбунтовавшимися кабальниками. И так мне пришлось идти в архив.